Глава третья. Знакомство с семьей. «Ваша светлость, стойте!» Тихон тут же заслонил меня. «Это Константин, просто с ним случилась небольшая неприятность. Не нужно применять магию». «Неприятность?» Тени на стенах на несколько секунд остановились, а давление в кабинете стало чуть меньше, но окончательно не пропало. «Что за неприятность?» Я потерял память. Спокойно ответил я, выйдя из-за спины Тихона. Хотя, судя по всему, в этом доме мне никогда не были сильно рады, если родной дед встречает внука с готовностью к атаке. Усмехнувшись, я кивнул на тени. Впечатляющее зрелище, но раз уж захотел ударить дед, надо было сделать это, а не просто пугать. «И после этого ты говоришь, что передо мной Константин?» Старикан даже не глянул на меня, обратившись к Тихону. «Послушай его!» С каких пор мой Костя способен так дерзить мне? Никакая потеря памяти не может изменить человека настолько сильно. Вы не правы, ваша светлость. Полная потеря памяти способна это сделать. Спокойно ответил Тихон, хотя я видел, ему было не по себе в споре со стариком. Да и в конце концов, у вас есть источник. Если это не ваша кровь, кристалл это покажет. Может, лучше просто проверить Константина, прежде чем говорить, что это не он? Проверить, говоришь? Старик немного успокоился. «Хорошо. Жду вас в подземелье». После этих слов он превратился в тень и исчез из кабинета, а я вопросительно глянул на Тихона. «Ну и что это было?» Я усмехнулся. «Нет, я, конечно, понял из твоих рассказов, что дед у меня не сахар, но тут прямо конкретно все плохо». Покачав головой, я открыл дверь и вышел из кабинета, но Тихон тут же догнал меня. «Не нужно принимать все близко к сердцу, молодой господин», Затраторил он. «Ваш дед непростой человек. Он в ответе за весь клан, а это тысячи людей. И, естественно, когда ты каждый день принимаешь непростые решения, твой характер не может быть мягким. Пойдемте, сейчас источник покажет, что вы – это вы, а после я провожу вас в ваши покои и сам все объясню князю». «Ну, пошли». Я пожал плечами. «Я уверен, что я – это я. Пусть и ничего не помню, но это уже другая проблема». На самом же деле я немного блефовал, делая вид, что не переживаю, ведь в теле настоящего Константина сейчас совсем другая душа, и обнаружить это в принципе возможно. Единственный момент, почему я не делаю ноги сейчас, это информация о том, что клан Распутиных никому не поклоняется, а обнаружить безбожественного вмешательства изменения на уровне души невозможно, это я знаю точно. Так что я шел за Тихоном со спокойной душой, бросая заинтересованные взгляды по сторонам. Обстановка внутри здания мне пока что нравилась. Все было простенько, но со вкусом. И при этом было видно, что тут живут те, кто ценит хорошую драку. Об этом говорили и стены, обвешенные боевым оружием, и следы старых разрушений, которые, судя по всему, оставили как память. Ну и, само собой, портреты самых выдающихся членов клана. Причем не просто портреты, а с небольшим пояснением внизу, кто такой, чем был знаменит, когда жил, и еще парочка фактов о человеке. Пока мы шли, я успел изучить несколько самых цепляющих персон. И надо отдать должное Распутинам, несмотря на то, что богам они не поклонялись, за чужими спинами эти ребята не прятались, шли вперед, как и все остальные, пусть и имели намного меньше. Ничего, дайте мне пару-тройку дней, я немного привыкну к этому миру, и начну возвышать этот клан, пусть все поймут, что даже без поддержки богов можно сделать многое. Спустившись со второго этажа, мы свернули в неприметный узкий коридорчик и через несколько минут оказались у старой деревянной двери, опять с какими-то закорючками на ней, наподобие тех, что я видел на ядре беса. Дождавшись, пока Тихон откроет ее, я попытался почувствовать магию вокруг нас и с удивлением понял, что тут сила намного больше, чем наверху, Пусть и не так много, как в привычных мне мирах, но все же. Если заняться медитацией тут, то развитие источника у меня пойдет куда быстрее. Правда, нужно строго следить за временем. Если слишком много сидеть в медитации, можно сжечь каналы, и тогда придется все начинать по новой. «Пойдемте, юный господин, князь уже ждет». Мои размышления прервал тихий голос Тихона: «Вы редко бывали возле источника». «Поэтому постарайтесь сдержать эмоции, тут довольно страшно находиться с непривычки». Я чуть не расхохотался, но Тихон был серьезен, так что я просто кивнул и вошел в небольшой зал, утопающий в тенях, в центре которого на каменном постаменте возвышался серого цвета кристалл, внутри которого пульсировала сила. «Ну вот, вот это мне нравится, такая концентрация силы для меня лучше всего». Жаль, что пока мое новое тело не позволяет долго находиться в таких местах, но ничего, скоро я изменю это. Ну что, внучок, готов пройти проверку на родовом источнике?» Старикан появился неожиданно, вынырнув из тени прямо возле постамента, и уставился на меня немигающим взглядом. «Готов», — кивнул я. «Что надо делать?» «Просто подойти к кристаллу и коснуться его, дальше тень все сделает сама». Дед усмехнулся. «Если ты плоть от плоти распутиных, тебя просто немного тряхнет. Ну а если нет, то ты умрешь, причем мгновенно. Ну так что, попробуешь доказать свою правоту?» «Попробовать?» Я вопросительно глянул на деда и сделал несколько шагов вперед, оказавшись вплотную к кристаллу, от которого несло силы так, что хотелось обнять его и больше не отпускать. «Попробовать — это неправильное слово, дед. Я это сделаю». После этих слов я положил сразу обе ладони на кристалл и улыбнулся. Поверхность камня была теплой, чуть шершавой и напоминала обычный валун, которых много в предгорьях, но вот дальше уже пошли отличия. Обычный валун вряд ли бы смог моментально наполнить мое тело силой и пройтись какой-то волной по всему организму, исправляя ошибки в энергетических каналах моего нового тела. Не знаю, о чем там говорил старикан, но прикосновения к камню для меня были очень даже приятны и мне с трудом удалось оторваться от него, чтобы вернуться в реальный мир. «Ну что, дед, я прошел проверку?» Немного хриплым голосом спросил я, все еще находясь в эйфории от такого мощного потока силы. «Однако...» «Такого я точно не ожидал!» На этот раз в голосе князя Распутина появилась задумчивость. «Источник принял тебя, значит, ты, правда, Константин, мой внук...» «Вот только я все равно не могу понять, почему ты не боишься меня!» «А я должен?» Усмехнувшись, я глянул ему прямо в глаза. «Да и не такой что и страшный. Да, большой, да, сильный. Но так и я могу стать таким, если заниматься спортом и развивать магию. Да и в конце концов, я твой внук. Пусть и не помню этого, а значит, ничего плохого ты мне не сделаешь, разве не так?» «Все так, все так». Так же задумчиво ответил он. «Ладно». Пусть у меня еще есть сомнения, но источник не может ошибаться. А насчет твоих слов? Прежний Костя боялся меня. Сильно боялся. Хотя я и правда ничего плохого ему никогда не желал. Да, возможно, был строже, чем оно стоило. Да, не воспринимал всерьез его бредовые идеи насчет помощи со стороны богов. И, кстати, именно из-за того, что ты, внук, не стал отступаться от этих идей, сейчас ты в таком состоянии. Старикан усмехнулся. «Хотя, может, оно и к лучшему. Таким ты мне нравишься больше. Надеюсь, у тебя нет больше желания идти к храмам в надежде на помощь. В следующий раз Тихон может не успеть, и прислужники будут не такими тактичными». «Не переживай, дед. Я покачал головой. Несмотря на потерю памяти, сегодня я осознал очень четко одну простую вещь. Боги никогда не помогают просто так, а когда помогают, то нужно сразу попытаться понять, где они тебя обманули». «Ведь иначе эти высшие существа не могут». «О, ха -ха -ха, вот это по-нашему!» Старик мгновенно оказался рядом со мной и хлопнул меня по плечу так, что я чуть не сложился. «Слова настоящего Распутина так держать, Костя!» «Ладно, ты не боись, мы разберемся с твоей памятью, ну а если нет, у тебя есть две сестры, которые с удовольствием тебе помогут вспомнить все». «А сейчас пошли наверх. Нужно выпить по чарке вина за твое становление взрослым». «Кто бы мог подумать, что для того, чтобы отбросить всю чушь в сторону, тебе надо было просто сильно дать по голове». Продолжая смеяться, старикан вновь обернулся тенью и исчез, на что Тихон лишь пожал плечами, мол, «Привыкай, такие вот тут у нас порядки». «Позвольте проводить вас до ваших покоев, юный господин». Мужчина склонил голову. «Насчет слов вашего деда не беспокойтесь». Наверняка он уже в казарме с бойцами. Когда заходит речь про алкоголь, князь предпочитает пропустить рюмку-другую исключительно в компании тех, кто убивал демонов. Укрепляет верность бойцов? Я усмехнулся. А вот это правильно. Иногда командиру не помешает пообщаться со своими подчиненными. И откуда вы это знаете? Он с иронией глянул на меня. Вы же потеряли память. Или каким-то образом обманули меня и князя? Да нет, не обманул. Я покачал головой. Просто всплывает вот так моментами. Видимо, не все так плохо, и в скором времени у меня может вернуться память. Это было бы неплохо. Он улыбнулся. Хотя, если ваш характер вновь изменится, его светлость может расстроиться. Но, значит, постараемся сделать так, чтобы он не расстроился. Я хмыкнул. Дед мне нравится. Не понимаю, почему я его раньше боялся. Мировой же старикан, с какой стороны не посмотри. Вы, главное, при нем ничего такого не говорите. Тихонько сказал Тихон, оглядываясь по сторонам. «И вообще, в доме не особо много говорить. Князь имеет ранг-гранда. Каждая тень на территории оплота распутина подчиняется ему. Тут, рядом с источником, возможности князя почти что безграничны». «Ну, обещать ничего не могу, но постараюсь». «Ладно, тогда проводи меня до моей комнаты. Может, привычная обстановка поможет мне немного со возвращением воспоминаний». «Признаться, понимать, что ты дома, но никого и ничего не узнавать, немного угнетает». Тихон ничего не ответил, лишь покачал головой и указал мне на дверь. А через несколько минут мы уже были на третьем этаже, пожалуй, самым светлом в этой крепости, и, судя по цвету камней вкладки на стене, построенном относительно недавно. Тихон проводил меня к самой простой на вид двери и кивнул. «Ну вот, тут ваша комната, княжич». «Дальше, я думаю, справитесь сами, а мне нужно еще заняться делом. Так-то я дворецкий, а не ваш личный охранник». В его голосе послышался небольшой упрек. «Ну, извини, что пришлось искать меня». Я пожал плечами и усмехнулся. «Зато теперь ты можешь быть уверен, больше искать меня у храмов не придется. С этим точно покончено». «Ну вот и славно». Он удовлетворенно кивнул. Засим позвольте откланяться. Если захотите есть, возле двери есть несколько звонков. Желтый цвет кухня, красный — это мой, ну а черный — вашего деда, хоть вы никогда им не пользуетесь». «Спасибо». Я протянул ему руку и получил в ответ крепкое рукопожатие. Не знаю, насколько он дворецкий, но к мечу он точно привыкший. Да и в целом выглядит он больше как вояка, который задолбался воевать и решил немного отдохнуть. Дождавшись, когда Тихон уйдет, я открыл дверь и очутился в большой светлой комнате, сплошь заваленной книгами и разными свитками. Такое ощущение, что комната, в принципе, состояла из бумаги. Хотя нет, вот видна небольшая тропинка кровати, как по мне, слишком маленькая, я люблю больше, ну и еще одна тропинка вела к двери, за которой, видимо, скрывалась ванная с туалетом. Аккуратно переступая через книги, я был вынужден констатировать один предельно ясный факт. Настоящий Константин был неряхой ну или чрезмерно увлеченным книгами, иначе я не могу объяснить, почему тут такой хаос. Добравшись до кровати, я сел на нее, отметив неплохое качество матраса, и, взяв первую попавшуюся книгу, посмотрел на обложку. Теория возникновения демонических аномалий. М-да. Теория уже звучит уныло, я больше по части практики, всегда так было, и даже тогда, когда моя матушка пыталась вбить мне в голову науку божественной магии, Единственное, что я смог запомнить, так это как правильно этих самых богов убивать, но, к сожалению, эта наука мне не пригодилась. Так, ладно, размышлять будем потом, а пока уборка. Два часа спустя. Фух, наконец-то, теперь тут можно жить. Оглядев дело рук своих, я довольно кивнул, теперь все книги были на полках, ну или выложены стопками по углам комнаты. Мусор был собран в нескольких пакетах, осталось только принять ванну, и после этого можно попытаться восстановить память, хотя я и не уверен, что у меня это получится. Благо, за время уборки я разобрался с тем, как работает местная ванна. В принципе, ничего сложного, так что, быстро сняв себя пропитанную потом пылью одежду, я нырнул в ванну и, прикрыв глаза, позволил себе немного расслабиться. Итак, что мы имеем на сегодня? А имеем мы то, что, судя по всему, в этот мир я попал надолго, а значит, надо обживаться и постараться стать не просто сильным, но еще и поднять свой клан на уровень тех, кто сотрудничает с богами. Иначе задавят, а закон сильного никто не отменял. А для этого мне нужна память настоящего Константина. Парень пусть и не был сильным, но если он прочел все эти книги, то его память окажется для меня настоящей сокровищницей. Сидя в горячей ванне, я сам не заметил, как немного задремал, и проснулся в тот момент, когда в дверь постучали. Нехотя открыв глаза, я повернул голову в сторону двери. «Кто?» «Костя, ты что там, заснул?» Два детских голоса с другой стороны заставили меня выскочить из ванны и быстро вытереться, после чего в спешке натянуть на себя свежую одежду. «Вот угораздило же этих детей ко мне прийти!» «Выхожу!» Уже натягивая рубашку, крикнул я, и через несколько секунд открыл дверь, увидев перед собой двух девочек лет десяти, заплетенными косичками, в красивых платьях и с очень выразительными взглядами. «Костя, ты что, сам убрался у себя в комнате?» Девочка, стоявшая слева, удивленно посмотрела на меня. «Тебя что, дедушка заколдовал?» «Да нет, ты посмотри на него!» Вторая девочка покачала головой. «Он в ванной заснул!» «Если бы его дед заколдовал, он бы сейчас на полигоне тренировался!» Она хихикнула. «Ну, чего молчишь, братик? Или ты еще и говорить разучился?» «А вы... кто?» К моему стыду я забыл спросить у Тихона, как зовут моих сестер. А то, что передо мной были они, я понял по их словам, ну и потому, что они, не стесняясь, заходили ко мне в комнату. Вряд ли бы кто-то другой так бы поступил. В конце концов, я все же внук князя. «Костик, ты что, напился?» Девочки заговорили в унисон. «Мы твои сестры. «Маша и Наташа, ты что, забыл нас?» Их мордашки тут же стали очень подозрительными, а у той, что она себя Машей, кажется, вот-вот появятся слезы. «Ну уж нет, я еще не успел толком привыкнуть к этому миру. Мне слезы детей сейчас точно не нужны». «Да пошутил я, пошутил!» Я улыбнулся. «Вы чего пришли-то?» «Ты же обещал рассказать нам о битве между рыцарями Креста и демонами в Иерусалиме. Девочки продолжали смотреть на меня с подозрительностью во взгляде». А я подумал, что, кажется, сегодня все же я увижу детские слезы, так как понятное дело, никаких историй о каких-то там рыцарях я не знал. Нет, я мог рассказать о битвах с демонами, но если девочки услышат эти рассказы, боюсь, что меня раскусят сразу же. Простите, девочки, но я устал, уборка отняла у меня все силы. Я виновато пожал плечами. Давайте вы завтра ко мне придете, и я обязательно все вам расскажу. Как вам такое предложение? А не обманешь? На этот раз заговорила та, которая назвалась Наташей. «Ты часто обещаешь, а потом мы бегаем за тобой по всему оплоту». Торжественно клянусь. Приложив руку к сердцу, я поклонился. «Да и как я могу обмануть таких симпатичных девушек? Меня ж потом где-то тругает за это». «Ну, ладно». Они тяжело вздохнули и, разувшись, потопали к двери. «Когда мои сестры...» «Хм, даже как-то непривычно осознавать, что теперь у меня есть сестры». Покинули мою комнату, я быстро подошел к двери и закрыл ее на засов. Хорошо, хоть эта штука у меня была, после чего аккуратно собрал коврик перед кроватью и, взяв в руки нож, сделал небольшой надрез на ладони. Ну что, попробуем вернуть память. Надеюсь, знания, полученные в другом веере миров, сработают и тут, иначе мне придется охренеть, как много учиться».